Часть третья. Крассия, глава 17. Руины 328 год после возвращения. Арлен, что ты творишь? Спросил он себя. Свет факела призывно мерцал на каменных ступенях, уходивших во тьму. Солнце стояло над самым горизонтом, и до лагеря было не так уж и близко, но лестница необъяснимо манила Арлена. Оп и Раген предупреждали об этом. Некоторые вестники не могут устоять перед соблазном отыскать сокровища в руинах и идут на риск. Бессмысленный риск. Орлен знал, что рискует, но соблазн исследовать забытые точки на карте, как выразился орачитель Ронал, был слишком велик. Деньги, вырученные за доставку почты, уходили на подобные прогулки, и он порой оказывался в нескольких днях пути от ближайшей дороги. Но сколько Орлен не старался, он находил лишь мусор. Он вспомнил груду книг древнего мира, которые рассыпались в прах, когда он попытался взять их в руки. Вспомнил ржавый клинок, которым порезался. Рана воспалилась и горела огнем. Вспомнил обрушившийся винный погреб. Орлен выбрался из-за развалин только через три дня и не достал ни единой бутылки. Охота за сокровищами не окупалась, и однажды наверняка его прикончит. «Иди в лагерь», – мысленно приказал он себе. «Перекуси, проверь метки, отдохни». «А чтоб тебя подземники взяли?» – обругал себя Орлен и вступил на лестницу. Несмотря на отвращение к себе, Орлен задыхался от волнения. Ни в одном свободном городе он не чувствовал себя таким живым и вольным. Именно поэтому он стал вестником. Он спустился по лестнице, утер потный лоб рукавом, глотнул воды из бурдюка. Было невыносимо жарко. Невозможно представить, что после заката все вокруг схватит ледяным холодом. Орлен шел по песчаному коридору. В свете факела на выложенных камнем стенах плясали тени, похожие на демонов. «Интересно, существуют ли теневые демоны?» «С моим везением вполне возможно». Орлен вздохнул. В мире еще столько неизвестного. Последние три года он старательно учился и впитывал как губка знания других культур и методы борьбы с подземниками. В Энджарском лесу он много недель изучал лесных демонов. В Лактоне узнал, какие бывают лодки, кроме лочонок на пару человек, известных в Тибетсбруке. И заплатил за свой интерес к водяным демонам, вздутым шарамом на руке. Ему повезло. Он смог упереться и вытащить подземника за щупальца из воды. На воздухе чудовище едва не задохнулось. Отпустило добычу и нырнуло обратно в озеро. Орлен провел в лактане несколько месяцев, изучая водяные метки. Форт Райзен оказался похож на Тибетсбрук. Не столько город, сколько кучка разорозненных ферм, жители которых помогали друг другу справиться с неизбежными потерями из-за прорвавшихся замеченной столбы подземников. Но больше всего Орлену полюбился форт Красия, копье пустыни. Красия с ее жалящим ветром, нестерпимой жарой и паучищами песчаных демонов, которые по ночам восставали из барханов. Красия, где война не прекращалась. Мужчины форта Красия не впадали в отчаяние. По ночам они запирали жены детей, брали копья и сети и сражались с подземниками. Их оружие, как оружие Орлена. Не могло пробить толстые шкуры подземников. Красийцы загоняли демонов в меченые ловушки. И на рассвете пустынное солнце обращало чудовищ в пепел. Решимость красийцев вдохновляла. Но чем больше Орлен узнавал, тем больше жаждал знаний. Каждый город научил его чему-то такому, чего не знали в других. На его вопросы должны быть ответы. И вот очередные руины, наполовину засыпанные песком и всеми забытые, отмеченные только на пожелтевшей от времени к российской карте. Сотни лет нога человека не ступала в Анахсан. Его стены обрушились, ветер и песок стерли город с лица земли. Но нижние уровни сохранились. Орлен завернул за угол, и у него перехватило дыхание. В тусклом мерцающем свете он разглядел каменные колонны по обе стороны коридора сплошь и зарезанные символами, метками. Юноша осмотрел их в свете факела, старые, древние. От них так и веяло затхлостью, грузом столетий. Орлен достал из сумки бумагу и уголь, скопировал рисунки притиранием, с трудом сглотнул и пошел дальше, попирая пыль веков. Он подошел к каменной двери в конце коридора. Она была расписана облупленными метками, и на из которых Арлен узнал. Он достал тетрадь, скопировал метки, которые еще можно было разобрать, и обратил внимание на дверь. Это была скорее плита, а не дверь, и арлен вскоре понял, что ее удерживает на месте только собственный вес. Он просунул металлический кончик копья между плитой и стеной и надавил, используя древка в качестве рычага. Наконечник отлетел. Ночь! выругался Орлен. В такой доли от нам металл был вещью редкой и дорогой. Не желая сдаваться, юноша достал из мешка молоток и стамеску и набросился на стену. Песчаник крошился легко, и вскоре Арлен проделал углубление достаточное, чтобы протолкнуть древко копья в пустоту за плитой. Копье было толстым и крепким, и на этот раз он налег на рычаг всем весом. Тяжелая плита дрогнула, но он все же древко грозило сломаться, прежде чем она сдвинется с места. Орлен с стамеской каменной плиты основания двери и проделал глубокую борозду. Если получится сдвинуть плиту хотя бы немного, то дальше она поедет по инерции. Он снова навалился на копье. Плита устояла, но арлен не сдавался, скрипя зубами от усилий. Наконец, глыбина с грохотом рухнула на землю, открыв в стене узкую щель, в которой клубилась пыль. арлен вошел в комнату. По-видимому... Погоребальная камера. Воздух в ней был затхлом от времени, но из коридора уже тянуло сквозняком. Орлен поднял факел и увидел на стенах яркие стилизованные фигурки, изображение бесчисленных битв людей и демонов. И люди, похоже, побеждали. Посреди комнаты стоял обсидиановый саркофаг, грубо высеченный в форме человека с копьем в руках. Орлен приблизился и различил вырезанные на нем метки. Он коснулся их и осознал, что у него дрожат руки. Орлен помнил, что солнце вот-вот сядет, но не оторвался бы от саркофага, даже если бы на него накинулись все демоны недр. Он глубоко вдохнул, подошел к изголовью и со всей силы надавил на крышку, чтобы та соскользнула на землю, не расколовшись. Надо было сперва скопировать метки, но тогда пришлось бы ждать до утра, а ждать он не мог. Тяжелая каменная крышка медленно сдвинулась. Лицо Орлена покраснело от напряжения, мускулы вздулись. Он уперся ногой в стену и надавил изо всех сил со стоном, который ехом разнесся по коридору. Крышка соскользнула и грохнулась на землю. Орлен уставился на содержимое огромного саркофага, не обращая на нее внимания. Завернутое в саван тело казалось почти нетронутым тлением, но привлекло его не оно. Арлен видел лишь то, что сжимали перебинтованные руки. Металлическое копье. Благоговейно высвободив оружие из цепкой хватки мертвеца, Арлен восхитился его легкостью. Копье было 7 футов длиной, диаметр древка больше дюйма. Наконечник ничуть не затупился за долгие годы. Металл был незнакомым. Но Арлен мгновенно забыл об этом, заметив кое-что другое. Копье было меченым. По его серебристой поверхности велась искусная гравировка, не подвластная современным мастерам. Орлен никогда не видел подобных меток. Орлен одновременно осознал важность своей находки и грозившую ему опасность. Наверху садилось солнце. Неважно, что было найдено, если он умрет, не успев принести это людям. Схватив факел, Орлен вылетел из погребальной камеры и помчался по проходу, перепрыгивая через две ступеньки за раз. Он бежал по лабиринту коридоров, повинуясь инстинкту и моля Создателя направить его в нужную сторону. Наконец, впереди показались пыльные, полузасыпанные песком улицы, но сквозь проем не падал ни один лучик света. Подбежав к выходу, Орлен увидел, что закатные краски еще не поблекли. Солнце только что село. До лагеря оставалось всего несколько минут бега, и подземники едва начали восставать. Не тратя время на размышления, Орлен бросил факел и выскочил из здания. Взметая песок, он принялся лавировать меж поднимавшихся песчаных демонов. Они, двое родные братья Скальных, были мельче и проворнее, но все же обладали внушительной силой и крепкой броней. Их заостренные грязно-желтые чешуйки, отличные от крупной темно-серой чешуи старших собратьев, почти сливались с песком. И бегали песчаные демоны на четвереньках, они горбились на задних лапах. Но морды у них были похожи, зубы в несколько рядов точно рыло, далеко разнесенные ноздри под большими глазами, лишенными век. Толстые надбровные дуги сгибались вверх и назад и пробивались сквозь чешую острыми рогами. Непрерывно двигая бровями, твари сгущались на месте вечно живого песка. Песчаные демоны были еще страшнее своих старших собратьев, поскольку охотились стаями. Они набросятся на него скопом и разорвут в клочья. Забыв о своем невероятном открытии, сколотящимся сердцем, Орлен мчался по руинам во весь опор. Он перепрыгивал через упавшие колонны и крошившийся камень. Нырял то вправо, то влево между сгущавшимися подземниками. Демонам нужно время, чтобы прийти в себя на поверхности. И Орлен в полной мере воспользовался этим на пути к спасительному кругу. Одного демона он сбил пинком под колени, на другого ринулся в лоб и свернул лишь в последний момент. Когти подземника рассекли воздух. Завидев круг, Орлен помчался еще быстрее, но на пути обозначился демон, и его было нельзя обойти. Тварь достигала четырех футов ростом и уже оправилась от замешательства. Демон прижимался к земле прямо перед Орленом и с ненавистью шипел. «Спасение было так близко!» До круга оставалось всего несколько футов. Единственный шанс – сбить низкорослого демона с ног и ускользнуть от его смертоносных когтей. Орлен налетел на подземника, инстинктивно выставив свое новое копье. Удар. Вспышка. Орлен рухнул на землю, вскочил в фонтане песка и помчался дальше, не смея обернуться. Он ворвался в круг и оказался в безопасности. Задыхаясь, Орлен взглянул на обступивших его песчаных демонов. Уродливые силуэты выделялись на фоне пустынных сумерек. Твари шипели и царапали метки в ослепительных вспышках магии. В неверном свете Орлена разглядел демона, на которого налетел. Тот медленно полз прочь от Арлена и своих товарищей. За ним тянулся по песку чернильный след. Глаза Арлена широко распахнулись. Он медленно опустил взгляд на копье, которое до сих пор сжимал в руках. Наконечник был вымазан и хором демона примечание Ихор в греческой мифологии кровь богов и бессмертных конец примечания Подавив желание расхохотаться, Орлен вновь взглянул на раненого демона. Его товарищи один за другим переставали бросаться на метки и принюхивались. Они поворачивались, глядели на ихоровый след, затем на раненого демона. Стая с визгом набросилась на собрата и разорвала его в клочья. Холод пустынной ночи в конце концов вынудил Орлена отвести взгляд от металлического копья. Он разложил костер, когда встал лагерем, и сейчас высек искру и развел огонь, чтобы согреться и приготовить ужин. Стреноженный утренний ветер лежал под попоной в отдельном круге. Орлен вычистил и накормил коня, прежде чем отправиться исследовать руины. Как и каждую ночь за последние три года, вскоре после восхода луны появился однорукий. Демон проскакал по барханам, распугал мелких подземников и встал перед самым кругом. Орлен, как обычно, зааплодировал. Подземник с ненавистью заревел в ответ. Покинув Милн, Орлен боялся, что не сможет спать, пока одна руки колотится о метке, но вскоре привык. Охранный круг ни разу не подвел, и Орлен тщательно ухаживал за ним. Покрывал плашки свежим лаком, чинил веревку. И все же он ненавидел демона. За прошедшие годы Орлен, в отличие от стражников на стене форта Милн, не проникся к нему симпатией. Подобно тому, как Однорукий помнил, кто его искалечил, Орлен помнил, кто оставил уродливые шарамы у него на спине и едва не лишил жизни. Он также помнил девятерых метчиков, 37 стражников, двоих вестников, трех травниц и восемнадцать горожан, погибших из-за Однорукого. Орлен смотрел на демона и рассеянно поглаживал свое новое копье. Что если ударить? Копье ранило пещеного демона. Подействует ли метки на скального? Он с трудом боролся с желанием выскочить из круга и проверить. Орлен почти не спал, но когда солнце загнало демонов обратно в недра, его смотрел сон, и он проснулся в прекрасном расположении духа. После завтрака он достал тетрадь и осмотрел копье скрупулезно копируя метку за меткой и изучая узоры на древке и наконечнике. Когда он закончил, солнце стояло уже высоко. Он взял новый факел и спустился в катакомбы, чтобы снять отпечатки меток, вырезанных в камне. Под землей нашлись и другие гробницы. И Орлену хотелось отбросить здравый смысл и исследовать всех все до единой. Но если он задержится еще хотя бы на день, то у него закончатся припасы, прежде чем он вернется в рассветный оазис. Он рискнул предположить, что в руинах Аннухсана найдется источник. И не ошибся, но растительность здесь была скудной и несъедобной. Орлен вздохнул. Руины простояли столетия. Они подождут, пока он вернется, желательно во главе отрядок российских метчиков. Когда он вышел из подземелий, солнце клонилось к закату. Орлен выгулял и накормил утреннего ветра и приготовил поесть погруженный в раздумья. Несомненно, красицы потребуют доказательств того, что копье способно убить демона. Они воины, они искатели сокровищ и не отправят в поход ни одного здорового мужчину без веских причин. Доказательства? Что ж, вполне справедливо, подумал он. Едва ли за час до заката Орлен начал готовить лагерь. Он заново стряножил коня и проверил его переносной круг. Привычно разложил свой, десятифутовый, затем достал из сумок меченой камни и принялся раскладывать их сорокафутовым внешним кругом. Он оставил между метками промежутки чуть шире обычного и аккуратно выровнял камни. В сидельных сумках нашелся третий переносной круг. У Орлина всегда был при себе запасной. Его он разложил у края внешнего. Закончив, Орлен опустился на колени в центральном круге, положил рядом копье и глубоко вдохнул, чтобы очистить разум от посторонних забот. Он не смотрел, как садится солнце, как мерцает на горизонте песок и сгущается мрак. Проворные песчаные демоны поднялись первыми, и Орлен услышал, как затрещали и заискрились под их напором наружные метки. Через несколько мгновений раздался орев одноруково. Скальный демон расшварял с пути мелких собратьев, и приблизился к внешнему кругу. Не обращая внимания на старого врага, Орлен спокойно дышал с закрытыми глазами. Его равнодушие разозлило демона еще больше, и он со разгоном бросился на метки. Вспышка магии была видна даже сквозь закрытые веки, но продолжения так и не последовало. Орлен открыл глаза и увидел, что однорукий с любопытством наклонил голову. Юноша холодно улыбнулся. Однорукий снова бросился на метки и снова остановился. На этот раз демон пронзительно крикнул, поудобнее расставил ноги и ткнул круг здоровой лапы с растопыренными когтями. Подземник подался вперед, словно продавливая стеклянную стену. Он удвоил и утроил усилия, веряща от боли. Паутина калечий магии разбегалась от его когтей и заметно прогибалась. Со скрежетом, от которого заледенел даже орлен, скальный демон согнул бронированные лапы, Протиснулся через охранную сеть и рухнул во внутренний круг. Стреноженный утренний ветер заржал и забился. Однорукий встал, и Арлен тоже. Их взгляды скрестились. Песчаные демоны отчаянно пытались повторить маневр скального. Но Арлен тщательно выверил расстояние между меченными камнями, и мелкие подземники были не в силах прорваться. Твари наблюдали за противостоянием в круге и верещали от досады. Орлен вырос с первой встречи с Одноруким, но чувствовал себя таким же крошечным, как в ту ужасную ночь. Скальный демон был в два с лишним раза выше человеческого роста. Больше 15 футов от когтистых лап до кончиков врагов. Орлену пришлось запрокинуть голову, чтобы заглянуть подземнику в глаза. Демон пристально смотрел на него. Однорукий разину упасть, обнажив несколько рядов бритвенно-острых зубов, с которых стекала слюна. Демон насмешливо пошевелил похожими на кинжалы когтями, выгнул грудь, покрытую черным панцирем, неуязвимым для любого известного оружия, и хлестнул шипастым хвостом, удар которого мог свалить лошадь на повал. Опаленная сетью тело чудовища дымилось, но подземник, казалось, стал лишь опасней. Великан, обезумевший от боли. Орлен крепче сжал металлическое копье и вышел из круга.